Огненные шары вереницы вгрызались в щит Лили, обтекая его шипящими струями. Отбив очередную атаку, она стремительно сблизилась и обрушила на кодекс пламени град ударов. Копья одно за другим вспарывали воздух, не давая той и секунды передышки. Уйдя спиралью в сторону, она развернулась и швырнула волну пламени в преследовательницу. И это все. С легкостью отбив волну, Лили зависла в воздухе. Соперница с досадой и злостью смотрела на нее, окружив себя кольцом огненных сфер. Защитные позы. «Назовись», — процедила она. «Я кодекс пламени Фламия, офицерского ранга. Согласно закону, ты обязана себя назвать». «Лиливайс», — бросила девушка сквозь улыбку, скрестив на груди руки. «Большего тебе знать не обязательно». «Твой атрибут». Фламия сощурилась и требовательно произнесла. «Назови его». Лили широко улыбнулась и открыла ладони. На кончиках пальцев заиграли кубы и октаэдры, фигуры сменяли одна другую, сплетаясь и распадаясь в хаотическом потоке. — Угадай сама, так мы болтать будем или сражаться? Фламия сурово сдвинула брови. — В библиарии нет кодекса с таким именем. Нет никого с такой силой. Кодекс ли ты? — О, — осклабилась она. — Как знать. Посмотрим? Она щелкнула пальцами. Над ее головой один за другим открылся десяток черных зевов-порталов, из которых медленно выплыли громадные закрученные шипы. Это аура? Квант? Значки Фламии расширились. Черт возьми! В ту же секунду огненное кольцо залпом ударило в лили. Без труда увернувшись, но Фламия, словно впав в безумие, с яростным криком воздела руки к небу. Громадное кольцо чистейшей плазмы зажглось вокруг нее. Воздух задрожал от жара, а нестерпимо яркое сияние осветило всю землю. Кодекс обрушило на соперницу град ослепительных шаров. Цыкнув, Лили закрылась копьями. Небо расцветилось колоссальными взрывами такой силы, что грохот сотрясал даже землю. Копья испарялись в огненном шторме, словно пушинки. «Вот же упорная!» Шикнула девушка, уходя от смертоносного потока. Фламия бросилась за ней, оставляя позади светящуюся ленту ионизированной плазмы. Лили ушла от нее пикированием, скользнула влево и закрутилась в бочке, но та преследовала ее неотрывно, словно приклеилась. Не уйдешь! Проревела Фламия, обрушивая новый поток огненного дождя. Черт! Лили закрылась щитом. Золотистая сфера окружила ее, принимая на себя неистовый натиск пламени, но едва огонь соскользнул с барьера, промахнувшиеся ранее плазменные шары ударили ее сразу с нескольких сторон. Колоссальных размеров взрыв поглотил и сферу, и все вокруг нее, в небе вспухло огненное облако с черными рваными краями. Вылетев сбоку, Лили выровнялась и закашлялась а над ней в десятки метров уже висела светящаяся фигура кодекса. «Не такая уж ты и сильная», — усмехнулась она. «Ах, ну прости, еще не успела освоиться с хозяином». Огрызнулась Лили и покосилась на особняк внизу, в окнах которого виднелись всполохи от выстрелов. «Ярослав, да чего ж ты слабый хозяин?» «Тебя что, недавно призвали?» Фламия замерла, осененная догадкой. «Постой, так это была ты!» Тот взрыв Альвы. Ты! Даже сквозь сияние пламени было видно, как она побледнела. Квантовых кодексов не может существовать. А эта сила... Ты не та, за кого себя выдаешь. Ты не кодекс! Лили торжествующе сверкнула глазами ей в ответ. И что теперь? Фламя метнулась в сторону, открывая портал. Я обязана предупредить императорский кодекс и... В воздухе сгустились два громадных черных куба и сжались, раздавливая между собой огненный портал фламии. Кодекс испуганно обернулась. Лилевая смотрела на нее из-под лобья, и ее взгляд буквально парализовал. Она щелкнула пальцами, и сияющая полоса энергии разрезала кубы как нож масла. А вокруг замершей в светлеющем небе фламе один за другим появились черные зевы порталов, из которых показались острия светящихся копий. Их были сотни. «Никуда ты не пойдешь!»